С другой стороны, и Кристина доставляла ему не меньше радости. Она не уставала говорить Юджину, какого она высокого мнения о нем, каким интересным его считает. «Вы такой большой, такой умный», — говорила она ему, как-то крепко сжав его руки и ласково заглядывая в глаза. «И мне нравится, как вы причесываетесь. Вы во всех отношениях такой, каким должен быть художник». Вы изобрели легкий способ испортить меня, отвечал он. Позвольте лучше сказать вам, как вы прелестны. Хотите, скажу? Хм. с улыбкой протянула она, отрицательно качая головой. Подождите, пока мы очутимся в горах, там я вам скажу. И он запечатлел на ее губах такой долгий поцелуй, что девушка чуть не задохнулась. Боже, какой вы сильный! воскликнула она. «Вы точно из стали, а вы как большая алая роза. Поцелуйте меня». Кристина научила его разбираться в музыке и познакомила с именами крупнейших исполнителей. Он приобрел кое-какое понятие о разных ее жанрах – оперном, симфоническом, камерном. Он познакомился с различными формами музыкального творчества, с терминологией, с тайной голосовых связок, с методами вокального обучения. Он узнал, каких интриг полна эта среда, какого мнения крупнейшие музыкальные авторитеты о том или ином композиторе или певце. Он понял, как трудно пробить себе дорогу в оперном мире, какая жестокая идет там борьба, как быстро публика готова отвернуться от заходящей звезды. Кристина ко всему относилась с такой беспечностью, что Юджин готов был полюбить ее за одну эту отвагу. Она была так умна, так добродушна. Если хочешь быть хорошей певицей, приходится от многого отказываться, сказала она однажды Юджину. Нельзя жить обычной жизнью и оставаться верной искусству. Я не совсем понимаю вас, Крисия, сказал он, нежно гладя ее руку, так как они были одни. «Очень просто. Нельзя выходить замуж и иметь детей. Нельзя играть заметную роль в обществе. Я знаю, что некоторые певицы выходят замуж, но мне кажется, что это ошибка. Большинство артисток, связанных с семьёй, не слишком преуспевает, насколько мне известно». «И вы что же, не собираетесь выходить замуж?» — полюбопытствовал Юджин. «Не знаю», — ответила она, догадываясь, к чему он клонит. «Во всяком случае, я Я бы очень и очень подумала. Да и вообще положение артистки дьявольски трудное, ей над многим приходится задумываться. Например. Ну, скажем, над тем, что скажут о ней люди и семья, и еще над многим. Для нас, служителей сцены, следовало бы изобрести третий пол, вроде как у пчел. Юджин улыбнулся. Он тоже догадывался, к чему она клонит. Но он не мог знать, что Кристина не впервые пытается разрешить конфликт между добродетельной жизнью и стремлением к успеху в искусстве. Она не хотела усложнять браком свою карьеру артистки. Она знала почти наверняка, что успех на оперной сцене, а тем более шансы на блестящий успех за границей, для начинающей певицы в сильной степени зависит от какой-нибудь связи. Некоторым удавалось избежать этого, но лишь немногим. Она не переставала спрашивать себя, должна ли она в угоду господствующей морали оставаться девственницей. По общепринятому мнению, девушки должны блюсти себя для того, чтобы потом выйти замуж, но применимо ли это к ней, к артистическому темпераменту? Ее беспокоила мысль о матери и родных. Она оставалась добродетельной, но молодость и страстная натура были для нее источником многих горьких минут. А тут еще появился Юджин. «Да, это трудный вопрос», — подтвердил он, думая о том, как же она в конце концов поступит. Он чувствовал, что ее взгляды на брак самым непосредственным образом касаются его. «Неужели она готова пожертвовать любовью во имя искусства?» «Не вопрос, а целая проблема», — сказала она и направилась к роялю, чтобы что-нибудь ему спеть.